Как раз обо всем этом думал Джек, когда чьи-то сильные пальцы сомкнулись вокруг его шеи, впились болевые точки под ушами и подняли его со стула. Джек обернулся, почувствовал смердящее дыхание и, если так можно выразиться, получил удовольствие лицезреть, потное прыщавое лицо Гектора. «Я и преподобный еще были в Манси, когда твоего друга Бедокура доставили в больницу», — сказал он. Пальцы дрожали и сжимались, дрожали и сжимались, боль стала невыносимой. Джек застонал, и это порадовало Гека. Мерзкая улыбка добавилась к зловонному дыханию. Не хватало слов, чтобы описать, как он был гадок в этот момент. Преподобный получил это известие по своему портативному телеприемнику. Джан Клау выглядел так, будто провел сорок пять минут в микроволновой печи. Вероятно, врачам не скоро удастся собрать его по частям. Он говорит это не мне, вдруг понял Джек. Он говорит это всем, кто находится в комнате, и мы, стало быть, должны поверить, что Ферд еще жив. Ты вонючий лгун, сказал он. Ферд Гекбаст ударил его. Джек кубарем полетел на пол. Мальчики отступили подальше от него, откуда-то сбоку донеслось плаксивое хихиканье Донни Кигана. И тут раздался яростный рев. Джек удивленно посмотрел вверх, приподнялся и тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Гек обернулся и увидел волка, заслонившего собой Джека. Он выгнулся вперед, его верхняя губа подрагивала, обнажая острые зубы, а лоб был освещен сверхъестественным оранжевым сиянием, отраженным от круглых очков. «Что, дубье, хочешь потанцевать?» — спросил Гек, снова расплываясь в своей омерзительной улыбке. — Давай. Я очень люблю танцевать. Иди сюда. Ты, сопляк, иди сюда. И давай, потанцуем. Продолжая рычать и брызгать слюной, ее плотный сгусток свисал с его нижней губы, волк двинулся вперед. Гек шагнул навстречу. Заскрипели стулья. Люди в спешке расступались, освобождая место для драки. — Что здесь происходит? Голос со стороны двери. «Санни Зингер!» Ему не пришлось заканчивать вопрос. Он своими глазами увидел, что происходит. Улыбаясь, он замкнул дверь, облокотился на нее и приготовился наблюдать, скрестив руки на своей узкой груди. Его обычно хмурое лицо теперь радостно сияло. Джек снова перевел взгляд на Гека и Волка. «Волк, будь осторожен!» — крикнул он. «Я буду осторожен, Джек!» — сказал Волк. Его голос сейчас мало отличался от боя. «Я буду». «Ну, давай же, танцевать ты, дерьмо собачье!» — рявкнул Гекбаст и нанес скользящий профессиональный удар. Он попал волку в правую скулу и заставил его отступить на три или четыре шага. Донни Киган снова разразился своим пронзительным боющим смехом, который, как понял недавно Джек, являлся скорее признаком испуга, чем радости. — Удар был хорош, тут ничего не скажешь. При других обстоятельствах поединок окончился бы в эту же минуту. К несчастью для Гектора Баста обстоятельства сложились именно так, как они сложились, и это оказался единственный удар, который ему удалось нанести. Он уже приготовился для следующего, сжав кулаки на уровне груди. Вот уже его рука рванулась вперед. В этот момент рука волка поднялась и двинулась ей навстречу. Волк поймал кулак Гека. У Гека были большие руки, у Волка еще больше. Кулак Гека исчез в кулаке Волка. Кулак Волка намертво сжал кулак Гека. Изнутри этого замка донесся звук, похожий на хруст маленьких сухих палочек, когда на них случайно наступаешь в лесу. Самодовольная улыбка Гека сначала скривилась, а затем окончательно исчезла с его лица. Секунду спустя он закричал, «Не вреди стаду ты, ублюдок!» — прошептал волк. «Если тебя этому не учит твоя Библия, тогда послушай шесть стихов из книги благих советов, чтобы ты знал, что ты никогда, хрусть, никогда, хресь, никогда не должен вредить своему стаду». Гекбас упал на колени, завывая их ныче. Волк все еще держал его кулак своем, и рука гека торчала вверх. В этот момент Гек был похож на солдата немецкой армии, солетующего, стоя на коленях Адольфу Гитлеру. Рука волка была тверда, как камень, но на его лице не отражалось видимых усилий. Оно, если не считать горящий глаз, выглядело абсолютно спокойным. Сквозь пальцы волка проступила кровь. «Волк, прекрати! Достаточно!» Джек быстро обвел взглядом комнату и обнаружил, что Санни Зингер исчез, оставив дверь открытой. Почти все мальчики теперь стояли. Они отодвинулись от волка настолько, насколько позволяли стены и сжались к ним с перекошенными, исполненными страха лицами. А в центре комнаты застыла скульптурная группа, гекбаст на коленях споднятый вверх, вывернутой рукой и склонившийся над ним волк. Кулак Баста зажат в его ладони, сквозь пальцы сочится и капает на пол кровь. В дверях появились несколько человек. Кейси, Уорвик, Зингер, три здоровенных парня. И преподобный Гарнер с черной коробочкой, похожей на футляр для очков, в руке. «Достаточно, я сказал!» Джек бросил взгляд на вошедших и подбежал к волку. «Достаточно, прекрати сейчас же, слышишь? Сейчас же прекрати!» «Ладно», — спокойно сказал волк. Он отпустил руку Гектора, и Джек увидел нечто ужасное. Похожее на искореженное велосипедное колесо. Пальцы Гека торчали под самыми неестественными углами. Гек схлипнул и прижал свою искалеченную руку к груди. «Ладно, Джек». Сразу шесть человек набросились на волка. Он развернулся в полоборота, высвободил одну руку, и секунду спустя Уорвик уже сползал по стенке. Кто-то закричал. «Держите его!» — скомандовал Гарнер. «Держите его! Держите ради всего святого!» Он открыл плоскую черную коробочку. «Не надо, волк!» — крикнул Джек. «Остановись!» Еще несколько секунд волк продолжал сражаться, но потом отступил назад и дал прижать себя к стене. Со стороны это было похоже на то, как лилипуты связывали Гулливера. Санни Зингер, по всей видимости, боялся волка. «Держите его!» Повторил Гарнер, доставая из коробочки одноразовый шприц. Такая знакомая, добрая и почти застенчивая улыбка заиграла на его губах. Держите его ради Христа. Зачем это? воскликнул Джек. Джек! теперь волк выглядел испуганно. Джек! Джек! Джек попытался преградить Гарнеру дорогу к волку, но тот отшвырнул его в сторону. Немалая сила таилась в этом худощавом человеке. Джек отлетел в сторону Мортона, который вскрикнул и отстранился от него, как будто Джек был прокаженным. Волк снова начал вырываться, но было уже слишком поздно. Один против пятерых — это слишком даже для волка. Возможно, во время полнолуния все могло бы сложиться по-другому. — Джек! — выл волк. «Джек! Джек!» «Держите его, ради Бога!» — прошептал преподобный Гарнер. Затем он закусил губы и вогнал шприц в вену волка. Волк вздрогнул, скинул голову и завыл. «Убью тебя, сволочь!» — беспомощно думал Джек. «Убью! Убью! Убью!» Волк отбивался из последних сил. Гарднер стоял в стороне и спокойно наблюдал за происходящим. Волк приподнял колено и ударил Кейси вниз живота. Тот несколько раз судорожно глотнул воздух, покачнулся и упал. А минуту или две спустя волк пошатнулся, а затем стал медленно оседать. Джек поднялся на ноги, рыдая от бессильного гнева. Он попытался прорваться сквозь плотную стену схвативших его друга людей в белых свитерах, когда увидел, что Кейси бьет волка по беспомощно опущенному лицу и кровь струится из его разбитого носа. Джека снова отшвырнули. Он поднялся, огляделся по сторонам и увидел испуганные лица тех мальчиков, с которыми он собирал камни на дальнем поле. Он будет сидеть в карцере, сказал Гарнер, когда колени волка окончательно согнулись. До тех пор, пока... Он медленно перевел взгляд на Джека. Возможно, пока вы не решите рассказать мне, где мы с вами раньше встречались, мистер Паркер. Джек стоял и смотрел себе под ноги, не говоря ни слова. Его глаза медленно наполнялись горячими, полными ненависти, слезами. Карцер, сказал Гарнер. Возможно, вы что-нибудь почувствуете, когда он запоет, мистер Паркер. С этими словами Гарнер вышел. Когда Джек и остальные мальчики стройными рядами шагали на утреннюю проповедь, волк все еще забывал в карцере. Насмешливые глаза преподобного Гарнера остановились на бледном, осунувшемся лице Джека. «Может быть, сейчас, мистер Паркер?» «Волк, пойми, она — моя мама! Моя мама! Моя мама!» Волк продолжал кричать и тогда, когда Джек и остальные мальчики, отобранные для работы в поле, разделились на две группы и разошлись по грузовикам. Каждый раз, проходя мимо карцера, Джек едва сдерживался, чтобы не закрыть уши руками этот вой, эти души, раздирающие всхлипы, и каждый раз Зингер подходил к нему вплотную. — Преподобный Гартнер сейчас в своем офисе, и он желает сию минуту выслушать твою исповедь. — Слышишь ты, — сопляк, — говорил он, — и еще он просил передать тебе, что выпустит этого придурка из карцера, как только ты расскажешь то, что он хочет знать. Голос Санни действовал на нервы, а его лицо пугало. Волк стонал, кричал и выл, желая быть выпущенным на свободу. Металлическая обшивка стен карцера гудела и содрогалась от яростных ударов. — Волк она — моя мама. — Я не могу рассказать ему того, что он хочет, — сказал Джек. Он резко обернулся в сторону Зингера, и это движение выдало силу, которую он получил в долинах. Зингер сделал два больших шага в сторону. Удивление и страх одновременно отразились на его лице. Он споткнулся о свою собственную ногу и рухнул на один из грузовиков. Если бы того не оказалось рядом, Зингер непременно упал бы в грязь. «Ну ладно», — сказал Зингер. Его голос прозвучал почти жалобно. «Ладно, ладно, забудь это». Его худое лицо снова приобрело надменный вид — — Преподобный Гарнер попросил меня, в случае, если ты не ответишь на его вопрос, напомнить, что твой друг в карцере взывает к тебе. Ты понимаешь это? Я знаю, кому он взывает. — Быстро, в грузовик, — сказал, проходя мимо Педерсон, даже не удостоив их взглядом. Только поравнявшись с Дингером, он поморщился, словно почувствовал запах тухлятины. Джек слышал забывание Волка даже после того, как грузовики тронулись с места, хотя оба тарахтели, как пустые бочки, и, давно не видевшие ремонта двигатели бешено ревели. Ничто не могло заглушить этот плач, казалось, между Волком и Джеком пролегла невидимая связь. Он слышал его крики, даже когда рабочие бригады достигли дальнего поля. Однако понимание того, что вой звучит только в его голове, не утешало джека Ко времени Лэнча Волк затих, и Джек внезапно понял, хотя и не был до конца в этом уверен, что преподобный Гарнер приказал убрать его из карцера, пока его крики и завывания не начали вызывать нездоровый интерес. После того, что произошло с Фердом, ему не хотелось привлекать ничего внимания к дому солнечного света. Когда во второй половине дня мальчики вернулись с поля, дверь карцера была открыта, а сам карцер пустовал. Зато наверху, в той комнате, где они проживали, волк возлежал на нижней койке. Он приветливо улыбнулся вошедшему Джеку. — Как твоя голова, Джек? Синяки уже не такие страшные. — Волк, с тобой все в порядке? — Я кричал, кричал и уморил их всех. — Волк, прости меня, — сказал Джек. Волк выглядел очень странно, его лицо было слишком белым, каким-то сморщенным. — Он умирает, — подумал Джек, — и тут же поправил себя. Волк умирает с тех пор, как они перенеслись из долин в этот мир, спасаясь от Моргана. Но сейчас он умирает быстрее, слишком белый, сморщенный. Но Джек почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Голые руки и ноги волка не были голыми, на самом деле. Они были сплошь покрыты легким пушком. Джек мог поклясться, что два дня назад этого пушка не было и в помине, Ему захотелось немедленно подойти к окну, выглянуть наружу и посмотреть на Луну, чтобы убедиться, что семнадцать дней никак нельзя просто так вот взять и потерять. — Не волнуйся, Джеки, время для превращения еще не настало, — сказал Волк. Его голос был сухим и надтреснутым, это был голос тяжело больного. но я начал меняться в этом темном вонючем месте, куда они меня посадили. — Волк! — Да, я начал, потому что я чуть не сошел с ума от испуга, потому что я долго кричал и выл. Если волк достаточно долго кричит и воет, он может вызвать в внеочередное превращение. Волк пригладил волосы на ногах. — Они скоро исчезнут. — Гарднер назначил мне цену за твою свободу, — сказал Джек, — но я не смог ее заплатить. Я очень хотел, но... — Волк, моя мама... Его голос дрогнул, на глазах выступили слезы. «Тш, Джеки, волк знает. Прямо здесь и прямо сейчас». Волк снова улыбнулся своей ужасной изнуренной улыбкой и взял Джека за руку.